Глава третья. Когда страсть утихла, и муж мирно уснул, откинувшись на соседнюю подушку, я еще долго смотрела на его лицо, очерченное смесью темноты и лунного света, проникавшего в окно. На губах дрогнула улыбка. Как его можно было не любить? Кажется, у меня не было ни единого шанса устоять в тот день, когда он так неожиданно ворвался в мою серую жизнь. Такой красивый, уверенный в себе, притягательно настойчивый. «Никогда бы не подумала, что смогу привлечь внимание подобного мужчины». В голову снова полезли мысли. «Ну что он нашел во мне, простой продавщице из небольшого магазинчика?» Но, видимо, Кирилл разглядел что-то совсем недоступное другим. Открыл мне новую жизнь, окружил любовью и вниманием. Практически создал меня нынешнюю, как пигмалион, свою галатею. Мне стоило радоваться и ощущать себя счастливой, но... В эту ночь я не испытывала ни одного из этих чувств, только неясную непонятную тревогу. Мысли раз за разом возвращались к нашему разговору после ужина. Казалось, муж нашел очень простое и разумное объяснение о моей находке, но что-то все же упорно не давало мне покоя. Неужели я и впрямь могла забыть о том, как Кирилл меня фотографировал? Это казалось довольно необычным явлением. Я не слишком-то любила фоткаться и все кадры с моим участием можно было пересчитать по пальцам рук. На душе снова заскребло. Гонимая этим безумным непокоем, я поднялась с постели и протопала босыми ногами на кухню. Альбом по-прежнему лежал на столе. С неприятным чувством какой-то неясной мне самой угрозы я снова распахнула его, вгляделась в фотографию. И по коже невольно пробежал мороз. Девушка на фото так уверенно улыбалась в камеру, явно наслаждаясь вниманием и восхищением того, кто ее фотографировал. «Разве я так могла? Неужели это мои губы так кокетливо изгибались, а глаза призывно блестели?» Мучительно застонав, я захлопнула альбом. Почему каждый раз, глядя на свое собственное лицо на этих снимках, я чувствовала себя так, словно оно мне не принадлежало? Я сделала несколько вдохов и выдохов, пытаясь унять кажущееся параноидальным беспокойство. Снова открыла фотоальбом, пролистала. Он был заполнен не весь. Помимо нескольких моих фото, здесь больше ничего не было. И я даже себе самой не могла объяснить, что именно тут искала раз за разом. Сдавшись, я бессильно опустилась на стул, подтянула поближе всегда стоявшую на столе бутылку воды и жадно глотнула. Обняв себя за плечи, осмелилась хотя бы в уме задать себе пугающий вопрос. «Неужели я сходила с ума?» Ну а как еще объяснить, что я не помнила ни этих фото, ни того, что могла вести себя так раскрепощенно? И что куда страшнее? Что еще я могла сделать в подобном состоянии, а потом забыть? От предположения, что у меня начались провалы в памяти, стало жутко. Уронив голову на руки, пытаясь хоть как-то успокоиться, я стала мысленно листать в уме месяц за месяцем, неделю за неделей, день за днем. Все то время, что прошло с момента рождения Лили. Мне казалось, я помню все достаточно четко: Первый крик дочки, первые шаги, первые слова, эмоции, которые при этом испытывала. Я помнила, в каком платье вернулась с ней домой. Помнила, как была одета в день ее Кристин. Но не помнила этого дня на заднем дворе дома. Конечно, это был весьма обыденный эпизод, который легко можно было забыть. Тем более, как говорил муж, в послеродовой период. Но ведь я не испытывала тогда ничего похожего, например, на депрессию. Не ощущала, что я не в себе, не была рассеяна и разбита. Конечно, оказалась не совсем готова к материнству. Но разве есть те, кто полностью к этому готов? Кто знает наперед все ответы на вопросы, касающиеся того, как растить ребенка, как поступать в новых для себя ситуациях. Шаг за шагом, так же, как Лили училась ходить, я, в свою очередь, училась быть мамой. И ни о чем не жалела, и уж точно не страдала ни от каких психологических проблем. Или я и этого просто не помнила. Нервно сглотнув, я признала себе самой, похоже, мне нужна была помощь. Возможно, утром стоит поговорить с мужем насчет того, чтобы обратиться к специалисту. Остановившись на этой мысли, я поднялась со стула и направилась обратно в спальню. Туда, где сейчас сладко спали самые дорогие для меня люди. Мой муж... И моя дочь.